Глава 28. Следующий мой поступок был из разряда: а что если? Ведь я раньше такого не делал, а обстоятельства заставляли проявлять максимальную креативность. Как оказалось, можно прикрывать себя не только применяя способность на себя, но и на объект, который будет прикрывать. Так мне удалось наделить сразу двумя моими способностями снаряды, что были выпущены пульсаром. Вложив порядочно энергии в эти снаряды, я понадеялся, что их хватит достаточно надолго, чтобы обезопасить нас. Но эффект превзошёл все мои ожидания. Около 10 километров мы летели, вообще не встречая вражеского огня по фронту, только иногда уворачивались от того, что прилетало со стороны защитных станций. Наверное, все командиры кораблей в шоке от того, что мы сейчас творим. Ибо даже я в шоке от того, что мы сейчас творим. Скажи, пожалуйста, отвисла спустя какое-то время Алиса. Что ты это заранее всё распланировал? И как ты усилил орудие, не покинув пост? Или ты его покинул, не предупредив никого? Начнём с последнего, усмехнулся Я. Я на посту. И я просто раньше был немножечко дурак. Я просто перенёс часть своей руки, положил её в броне на орудие и активировал способности. Всё. А по поводу заранее распланировал. Скажем так, я об этом раньше думал, но применил этот способ впервые. Прокатило, ха. Убью, рыкнула молния, но тут же наш мысли-канал оборвался и оборвала его она. Эффект моего чудо-снаряда закончился, а ожидать того, что противник так тупо поступит, как в прошлый раз, не стоило. Они уже начали рассредоточиваться. Уже начали делать полукольцо, чтобы начать стрелять по нам сразу с нескольких сторон. Тактика шикарная, но какая трата средств на одних нас. Столько кораблей разом, столько чести. Приятно так, как чёрт возьми, что этот старый маразматик видит в нас реальную угрозу своему существованию. Приготовиться к прыжку, произнёс я, прибавляя задорные нотки в свой голос. Чтобы приподнять всем настроение и настроить на битву, в которой мы обязательно должны победить. Пульсар, давай ускорение. Противник сделал расчёты по текущей скорости. Если рванём сейчас, то прорвёмся через первые несколько залпов. Понял. Тут же отозвался он, но его голос, как всегда, был перенасыщен серьёзностью. Сразу почувствовалось, как стонет пространство из-за гравитационной тяги нашего корабля. На самом деле мощная технология. Невероятно, я бы сказал. Она заставляла само пространство толкать корабль вперед, и ведь пространству все равно, как сильно толкать, ему главное сказать, в какую сторону. И примерно этим и занимались наши двигатели. Они просто говорили пространству, куда и с какой силой нас толкать. По крайней мере, я так это чувствовал. Как я и рассчитал, первые снаряды пролетели далеко позади нас. У нас было преимущество в размерах и дистанции, чем мы активно и пользовались. А снаряды, что летели спереди на нас, легко было обогнуть, за исключением ракет. Тут уже хорошо отрабатывали лаки и стрела. Только один раз они пропустили ракету, довольно маленькую, которая даже на один процент не просадила наши щиты. Но ряды кораблей противника были все ближе и ближе. Каждые несколько секунд по нам прилетал новый снаряд, а потом было несколько снарядов, а потом я даже не успевал считать, так как и частота попаданий, и количество сильно возросло. Нас просто обстреливали, пытались подавить огневой мощью. Но я же не просто так сидел на этом корабле. Бестия, окликнул я одну из страняшек, что сидела рядом со мной. Следи за маскировочными средствами. Снова применив свою способность, я проснул свою руку к батареям, что перенаправляли энергию генератору защитного поля. Моя надежда на то, что применив свою защитную способность даже на батарею, я смогу усилить наш щит. Я в это очень сильно верил, так как на сам генератор я бы так руку положить не смог. Во-первых, он левитирует в пространстве, во-вторых, он целиком движется. Руки лишаться я не хочу. И сработало, так как переносчиком в данном случае является энергия, на энергию я свою защитную способность и применил. Вот только заряд в накопителе начал быстро проседать. Я бы даже сказал, очень быстро. Но был один плюс. Снаряды противника телепортировались обратно в противника, причём они были к этому не готовы. И уже через 2 минуты пространство вокруг нас озарило три мощных взрыва. "Оветочка, уже устала, говорил я, убирая руку от батареи защитного поля. Всё, больше не могу. Мы там вышли на линию огня по ним. Ещё 30 секунд", очень эмоционально высказался Костя. "Но нам хватит щитов, я надеюсь". Хватит! Тут же ободрила его Десница. У нас еще шестьдесят три процента счета. Нагрузка на него в пике составляла не более двадцати процентов. Должны прорваться, должны успеть. Если нагрузка будет выше восьми листьев, обратился я к Деснице, немного придя в себя, то сразу говори, я тут же компенсирую. Нам нельзя рисковать. Если что, мне проще будет подзарядиться потом, чем сдохнуть сейчас. Ответ был не совсем вразумительным. Но он был, что главное, а мы все приближались к кораблям противника. Непосредственно перед нами бортом к нам стоял тяжелый крейсер оборонительного класса. Это был их просчет как по мне. Лучше бы они несущие крейсера поставили сюда и бросили на нас в уроках мелких кораблей. Мы бы просто подохли в круговороте, а так у нас был шанс проживаться. Пульсар. Обратил я внимание пилота на то, что снова активировал свои умения на основном орудии. По моей команде фигурка крейсера становилась все ближе и ближе, но он тоже двигался, так что у нас был шанс и не попасть. Еще чуть-чуть. Десница кричала, что оставалось порядка пятидесяти процентов, что по нам опять начался шквальный огонь со всех сторон. Огонь! Фиолетовые снаряды плазмы тут же устремились вперед. Корабль, что был перед нами, был просто обречён. Я продолжал наблюдать за тем, как приближается к тяжёлому крейсеру его смерть, но и не забывал про оборону. Изтратив одну переносную батарейку, я пополнил запасы его накопителя до максимума. А он, короче, уже был просто огромен. После того, как мы отошли от общей системы, с нас снялись почти все ограничения. И сейчас, когда я снова был полон сил относительно, физическую усталость никто не отменял. Я снова активировал защитную способность на нашем энергетическом поле. Бум! Улыбнулся я, когда тяжёлый крейсер противника буквально разорвало на куски. Первый снаряд, что был выпущен, уничтожил энергозащиту. Второй пробил броню и повредил довольно глубоко корабль. Третий снаряд нанёс критические повреждения, зацепив топливную систему и один из множества складов с боеприпасами. И вот из-за этого в череде вспышек корабль просто развалился на куски, а у нас появилась прекрасная возможность прорваться через кардон противника. Пульсар решил еще поднабрать скорости. Я ему доверял в этом плане. В любом случае я уже не смогу бросить нас через последний барьер противника. Я даже не слышал, что мне кричат. Я просто молча и с безумной улыбкой на лице наблюдал за тем, что происходит. Все же я надеялся на то, что у Алисы... Да и вообще у всей нашей команды получится сделать то, для чего мы сюда прилетели. И скорость только нарастала. Она уже была колоссальной для того места, где мы находились. Обломки корабля мы буквально протаранили. Они разлетелись, отолкнувшись от нашего щита. Но вот дальше меня пугало то, что нас ждёт дальше. Впереди была метровая энергетическая стена, которая могла просто уничтожить нас, превратить в хорошо прожаренный окарачка. Но мы не останавливались. Когда-то я слышал про теорию, что если набрать определённую скорость, вот прямо точную, то можно будет войти в режим синхронизации с щитом в резонанс. И если повезёт, то в момент колебания мы просто войдём, а во время его окончания мы вылетим с другой стороны. Вот только для каждого щита такая скорость была своя. И чем щит этот толще, тем, соответственно, скорость должна быть выше. И мы все набирали и набирали эту скорость безумия. Они собирались сделать то, что было рассчитано только в теории. На практике никто не применял подобного, никто. А они решились. А еще про меня говорят, что я с ума сошел. Сами творят то, что хотят. Хотя у нас сейчас время такое. Либо поставить на безумие и толику удачи. Спасибо, Лаки. Удача хоть немного, но всегда с нами. Либо сдохнуть. Я бы, наверное, тоже рискнул. Когда момент соприкосновения приблизился, я невольно зажмурился. Да и все, как мне кажется, тоже прикрыли глаза. Через закрытые веки я заметил, как моргнул свет. Услышал, как заискрило оборудование, как нас очень сильно встряхнуло. Я даже успел попрощаться с жизнью, но мы продолжали лететь. Мать вашу, Вы там все сума посходили. Внезапно откуда-то во мне появилась энергия, а все мои переживания и переутомлённость ушли на второй план. Мы сейчас могли стать как биштек, в который поместили в СВЧ устройство разогрева. Но сработало же. С нотками безумия восхитился пульсар. Я давно хотел эту херню попробовать, а тут такая возможность подвернулась. Ха-ха. Я чёрт авгений. Лаги. Спасибо тебе и твоей удачи. Всегда, пожалуйста. По голосу Лаки было слышно, что он немного струхнул. Испугался Пери, ну и так далее. Придурок. Так, ладно, уже серьёзно начал говорить я. А почему не тормозим-то? У нас вообще есть возможность? Нет, до говорить я не успел, так как меня перебил Ной. Возможности затормозить у нас нет, и замедлить ускорение тоже. Так что через сорок секунд у нас будет очень и очень жесткая посадочка. Надеюсь, корпус выдержит. Элси, прогнозы. Прогнозы таковы, что если бы у меня были руки, я бы тебе за такое по голове бы настучала. А задачно проговорила наша боевая виртуальная подруга. Сложно оценить. Тридцать секунд до удара. Скорее всего, большая часть всего придет в негодность, придется ремонтироваться. Двадцать пять. Но на это у меня не хватит умного металла. Но есть космическая станция, которая может в этом относительно помочь. 20 секунд. Если меня подключить к источнику энергии, то я смогу восстановиться, смогу переработать местный металл под свои нужды. 15 секунд до столкновения. Но ещё стоит учитывать тот факт, что на меня постоянно будут нападать. 10 секунд. Всем приготовиться. И вообще, оценка невозможна. 5 4 3 2 1 удар погасло всё в прямом смысле этого слова само время словно встало и я почувствовал как кто-то буквально начал тащить меня за руку но я воспротивился сначала мои товарищи первое я переместил бестию что была рядом со мной дальше была десница к ней было ближе всего прыгнуть а она через какие-то микросекунды оказалась рядом со своей сестрой потом Стрелки, затем Алиса, а потом уже и наши пилоты. С ними было больше всего мороки. Они находились далеко друг от друга, а чувство времени снова возвращалось. Но я успел, успел переместить всех. А последним был Ной, с которым я вместе выскочил туда же, где были все остальные. Прыжок. Короткий полёт, улыбка на лице, активированная броня. Миг. Удар. Твою мать. просто наваля подо мной тело, когда мы приземлились. Живы? Живы? ответил я, увидев весь вой отряд в полном боевом составе. Все живы. Итак,